Хотя никто не был особенно дружен с Холидеем, известие о его исчезновении еще более омрачило настроение участников съемочной группы, словно бы преследуемой злым роком. Страйкер и Лонни, которые обычно не разговаривали друг с другом, проверили, доставлены ли на место припасы, топлива, масла, продовольствие и одежда. Синди, почувствовавший себя гораздо лучше, оказавшись на суше, проверял реквизит. Фендрикс, звуковая аппаратуру, граф, кинокамера Эдди, электрооборудование, я свой скудный инструментарий. К трем часам, когда начало смеркаться, мы успели убрать в хранилище все свое имущество, распределить между собой комнаты и снести туда раскладушки и спальные мешки, не оставив ничего из своих вещей на причале». Зажгли керосинки, предоставив хмурому айде и трем апостолам возиться с дизель-генератором. Затем мы вернулись на судно. Я потому что мне надо было поговорить со Смитом, остальные потому что в бараке было темно и холодно. Так что даже злополучная утренняя роза, которую до того ругали последними словами, представлялась нам раем, где тепло и уютно. Почти сразу после нашего возвращения, один за другим, произошло несколько неприятных инцидентов. В 3.10 совершенно неожиданно боевая рубка плотно легла на фланец. Чтобы зафиксировать ее в нужном положении, вставили и затянули 6 болтов из 24 и с помощью рабочей шлюпки стали буксировать это неуклюжее сооружение на участок, где под прямым углом Пересекались основной причал и его крыло, ориентированное на север. В 3.15 под управлением штурмана стали спешно убирать с фордека палубный груз. Не желая мешать Смиту и не имея возможности поговорить с ним наедине, я спустился к себе в каюту и сбег спрятанный в днище медицинского чемоданчика прямоугольный пакет, обшитый тканью, переложил его в саквояж из шерстяной байки, и поднялся наверх. Это произошло в 3.20. Еще и четверть палубного груза не была снята на причал, как Смит исчез. Он словно ждал минуту, когда я спущусь вниз, чтобы сбежать. Куда запропастился штурман, я попытался выяснить у лебедчика. Но тот был занят, и ничего мне толком не ответил. Я заглянул в каюту на мостик, в штурманскую рубку, в кают-компанию, другие помещения, где мог находиться Смит. Расспросил пассажиров, членов экипажа. Штурмана не было нигде. Никто не знал, ушел ли он на берег или остался на судне. Яркий свет палубной люстры, при котором шла разгрузка, оставлял трап в тени. Исчез и капитан Имри. По правде говоря, я его и не искал, но полагал, что ему следовало бы заняться своими капитанскими обязанностями. Ветер перешел на Зюй-Зюй-Вест и при этом крепчал. Судно начало колотить от пирс. Корпус скришетал, и звук этот должен был бы привлечь капитана, жаждущего поскорее избавиться от пассажиров и их имущества, и выйти в открытое море, подальше от беды, но старик словно сквозь землю провалился. В 3:30 я сошел на берег и направился к хозяйственным блокам. Кроме Эдди, который броняс, на чем свет стоит, пытался завести дизель, там никого не было. Заметив меня, он пожаловался. «По натуре я не нытик, доктор. Но этот стервец никак не заводится. Вы Смита видели штурмана?» «Минут десять назад. Заглянул, чтобы узнать, как идут дела». Что-нибудь стряслось? Он с вами разговаривал? О чем? Ну, не сказал, куда идет, что намерен делать? Нет, не сказал. Эдди взглянул на озябшие лица трех апостолов, но те молчали. Постоял несколько минут, держа руки в карманах, посмотрел, чем мы тут занимаемся, задал пару вопросов и был таков. Не заметили, куда он направился? Нет, ответила Эдди. Три апостола отрицательно мотнули головой, что-то стряслось. Ничего особенного, судно должно вот-вот отойти, капитан ищет помощника. Я покривел душой, будучи уверен, что с минуты на минуту должно что-то произойти. Я перестал искать Смита. Уж если он не наблюдает за разгрузкой, у него есть на то причины. В 3.35 я вернулся на Траулер. На этот раз Имри был на месте». Прежде я думал, что капитан не способен развить бурную деятельность, но, увидев его при свете палубные люстры, понял, что мог и ошибиться. Возможно, термин «бурная деятельность» не вполне тут уместен, но, во всяком случае, капитан был чрезвычайно возбужден. С багровым лицом в белых пятнах, сжав кулаки, он метал огненные взгляды. С похвальным, хотя и грубоватым лаконизмом Он повторил то, что успел сообщить уже десятку человек за последние несколько минут. Сказал, что, дескать, обеспокоен ухудшением погоды. Выбор слов был, правда, иным, что поручил Алисону запросить у службы погоды в Тунхейме прогноз. Сделать этого Алисон не сумел. Выяснилось, что приема передатчик разбит в дребезги. Еще час назад рация была исправна. Во всяком случае, по словам Смита, поскольку в вахтенном журнале записана последняя метеосводка. А теперь из Смита не видно. Куда он подевался? Что ему пусто было? Он на берегу, — ответил я. На берегу? А вам откуда это известно, черт бы вас побрал? Не очень дружелюбно, — спросил капитан Имри. Я только что из лагеря. Мистер Харбатлум, электрик, сообщил, что штурман недавно заходил к нему. Заходил к нему? Смит должен наблюдать за разгрузкой. Какого беса он там болтается? Сам я мистера Смита не видел. Объяснил я терпеливо. Следовательно, не смог этого выяснить. А вы на какой ляд туда ходили? Вы забываетесь, капитан Имри. Я не обязан перед вами отчитываться. Я просто хотел поговорить с ним, пока судно не отчалило. Мы с ним подружились, да будет вам известно. Ах, вот как подружились, многозначительно произнес капитан